Закат эры мирового сионизма. Как-то на телеканале ТВЦ шла очередная передача Желена под темой причины распространения антисемитизма в России, которой была затронута, пожалуй, самая большая тема для евреев. Ведь иудейские идеологии сиона-фашизма и махрового расизма почти все страдали комплексом собственной неполноценности. Поэтому так велико было их желание самоутвердиться через бредовую шавинистическую демагогию, выбалтывая при этом малоизвестные другим народам все секреты из религиозных наставлений, записанных ещё левитами в Торе и Талмуде и усовершенствованных равинами в последующие века второго тысячелетия нашей эры. Как сообщает закадровый голос в этой передаче, Один из основных идеологов всего нацизма, Теодор Герцель, дал самоопределение. Банды мафии в свойственной ей деятельности маскирующиеся под народ, нацию, этнос группа людей общего исторического прошлого и общепризнанной принадлежности в настоящем, сплочённая из-за существования общего врага. То есть, по Герцле получается, что если врага нет, то единение людей в народ невозможно. Значит, чтобы создать народ, необходимо заранее найти для этого народа врага. Отсюда конфликтность национальных отношений, которая не взята из природы. Нет, она порождена сатанинским замыслом жизнеустройства по принципу разделяй и властвуй которые исповедают сионофашисты. Всплески антисеонизма и юдофобии, которые сионисты ложно называют антисемитизмом. Альфа и омега идеологии и практики мирового сионизма для обеспечения сплочённости евреев перед общим врагом, который они записали всё человечество. И самый эффективный путь для этого Национальное угнетение, которое проявляется в этническом разделении труда, при котором угнетающая нация, евреи, в месте своего проживания среди других народов, создает условия для своего более высокого образовательного уровня и захватывает важнейшие государственные сферы жизни и деятельности государств управление финансы наука СМИ культура образование искусство вытесняя угнетаямый ими народ в сферу материального производства на тяжёлые и вредные для здоровья работы поэтому если бы в России или других странах мира существовали антисеонизм и юдофобия антисемитизм То евреи работали бы в шахтах, на металлургических и химических заводах, в сельском хозяйстве и так далее. Дети их не имели бы доступа в высшие учебные заведения, а аферистов, уголовных преступников, разтлителей народа и шпионов из их среды вешали бы без суда и следствия. Но этого не существует ни в одной стране мира. Значит, юдофобия, антисемитизма. Нет, а это значит, что любое тиражирование лжи о юдофобии прессой, телевидением и разными отбросами среды демагогических провокаторов еврейского, русского либо другого происхождения должно караться как подстрекательство русофобского толка. Государство Израиль это исторический шанс евреям стать народом говорит доктор юридических наук Хохряков в этой телепередаче. Однако это не входит в планы некоторой части глобалистов, которые хотели бы продолжить использовать евреев в качестве инструмента в рассеивании до того момента, когда смогут перейти на использование нового инструмента управления эзотериков. При этом на завершающем этапе нажав педаль антисемитизма, Глобалисты будут уничтожать евреев в глобальном и окончательном Холокосте, выпустит тем самым пар из кипящего котла ненависти к евреям, списав на них все созданные глобалистами на земле проблемы, а сами останутся в стороне. И здесь важно заметить, что маниакально-шизофренические положения Ветхого Завета и Торы о богоизбранности евреев и их господстве над другими народами земли, против чего сами евреи не возражают, неизбежно провоцирует создание в любом народе, да и обществе в целом, нетерпимого отношения ко всем без исключения евреям. При этом главное для еврейских идеологов все на нацизма и расового фашизма заключается в том, чтобы никогда и никакие погромщики, ни гитлеровские фашисты, ни современные скинхеды, ни арабские шахиды не покушались на еврейскую олигархию, ростовщиков, банкиров и финансовых спекулянтов. Погромщиками умело управляют, и они всегда грамят тех евреев, которые зарабатывают на хлеб насущный своим трудом. Вспомните призыв Березовского к Зюганову перед выборами в Госдуму. «Делайте еврейские погромы, народ будет только рад». За последние полвека мир изменился так, как он не менялся раньше и за три сотни лет. С глобальной стороны, на рубеже третьего тысячелетия произошла смена эр. Эру рыб с первого по двухтысячный год сменила эра водолея с 2001 по 4000-й год 2000 лет доминировала эра материального оплодотворения человечества, для которой успешно использовали иудеев, евреев как катализатор всего процесса материальной закобалённости человеческого сознания, где материальная ценность была высшим мерилом всего сущего, и через которую евреи умело парабощали другие народы земли на еврейская карта уже отработана. Мир переходит к своей новой эре, эре водолея, которая будет характеризоваться духовными мистической доминантой в сознании как человечества, так и выводимых им клонов. Причём духовность это будет не в нравственно-человеческом понимании, а в масонско-планетарной космологии, мифологии, эсхатологии и программы «Нью Эйдж», планы которой подробно изложены в работах масонки-психопатки Блаватской и тибетского гуру Бейли. Религиозно-идеологическую и философскую основу программы «Нью Эйдж» составляют: гностицизм, кабала, буддизм, учение о реинкарнации и расовой карме и различных языческих культов. Главный удар движения направлен против монотеистических религий. И вот цель установление сатанинского культа Люцифера, сокращение населения планеты до 1 миллиарда человек и перевод земной цивилизации с материалистического на духовно-мистический путь развития, то, о чём я уже писал в разделе Комитет 300 враг человечества. То есть о программе мировых заговорщиков по установлению нового мирового порядка. Эта программа разработана в недрах структуры Поменного комитета и получила название Заговор Водолея по названию книги Мерлин Фергюсон, написанной по заказу структур комитета 300 для того, чтобы начать внедрять в сознание человечества неизбежность нового пути своего развития. Специально для иудеев разработан сценарий прихода мессии, который активно внедряется еврейско-фашистской сектой Хабад. Ведь что получается? Маленькая иудейская секта, около 20 000 членов во всем мире, жестоко взяла за горло все руководство США. Ни один президент Америки не предпринимает ни одного серьезного шага без консультаций с представителями Хаббада. О чем это говорит? Это может говорить только об одном – эта секта поддерживается такой мощной в мире силой перед которой президенты США и пикнуть не могут. Но такой силой на земле может являться только одна сила – Комитет 300. Поэтому и неудивительно, что Россия в этой книге упоминается лишь один раз в контексте того, что это полностью контролируемый ими плацдарм. Недаром сегодня и Россия, и Украина полностью окружены хабадниками, которые взяли под свой контроль не только еврейские диаспоры этих стран, но и ведущие секторы экономики, финансов и властные эшелоны, включая высших должностных лиц России и Украины. При этом надо знать, что хабад крайне отрицательно относится к еврейской государственности. Именно хабад, как ни одно другое течение иудаизма, проповедует приход мессии сценарий, который разработан специально для иудеев, который должен будет окончательно демонтировать иудаизм и скорее всего организовать настоящий халакост, широкомасштабную ликвидацию иудеев как носителей порочной расовой кармы. Иудаизм, христианство и ислам станут главными жертвами в повороте человечества с материального пути развития на мистико-космоганический.